Глава одиннадцатая «Диан!» — послышался шепот, ласково примкнувший к моему уху и погладил тепло и мягко дыханием. Mm -hmm. повернувшись к источнику, не открывая глаз, улыбнулась. «Пашка! Мне было сложно признавать даже перед самой собой, что Паша дорог моему сердцу. Я не могу выкинуть из жизни четырнадцать лет жизни, в которой он присутствовал и был ее основой». Конечно, когда включается разум, тепло превращается в вялую, скатанную в куски вату, а не пуховое одеяло. Но и сны никто не отменял. Иногда он снился мне, напоминая о периоде жизни до измены. Там, где мы были счастливы и строим нашу жизнь по плану. Порой это скандалы, даже драки. Сейчас было первое. Поэтому, пока я не проснулась, он подошел слишком близко. Его ладонь погладила по щеке, защекотали растрепавшиеся волосы, пока он убирал их за ухо, а я наслаждалась. «Родная моя!» — шепот приблизился очень близко, так что я могла ощутить шевеление губ на своей коже. Именно в этот момент прикосновение стало тем, что пробудило меня окончательно. Я открыла глаза и увидела, что муж, почти бывший муж, нависает надо мной, улыбаясь. «Что ты творишь?» отпрянула назад и сразу же села, протирая глаза от сна. «И я... Прости, ты так сладко спала, и... Прекрати делать вид, что все можно исправить, и ты не сделал ничего такого, что привело к разводу. Хватит, Паш!» «И я понял, прости». В крови бурлила злость, которую я пыталась подавить и не реагировать слишком остро. Быстро осмотрела себя, удовлетворенная тем, что уснула в лосинах и длинной футболке. «Ты хотел поговорить?» встала с кровати, где он остался сидеть, и отошла к зеркалу. Пальцами причесала волосы и закрепила их на затылке крабиком. «Да, хотел», — отозвался, рассматривая меня как-то пристально очень. «Тебя Люда впустила?» «Да, она сказала, что ты в комнате и убежала в ванную, кажется, торопилась на работу. Пойдем на кухню, я хочу пить». Но не разговаривать же в спальне. Только вышли, как застали подругу, сумку, спешащую к двери. «Блин, «Там что-то случилось. Вызвали срочно пораньше приехать. Ты в порядке?» – спрашивает, посматривая мне за спину. «Да, все хорошо. Ты не против, если мы на кухне?» «Кажется, я говорила, чувствовать себя как дома». «Спасибо. Беги и позвони потом, что стряслось». Люда поцеловала меня в щеку и, одевшись, вышла из квартиры. Паша уже был на кухне, когда я закрыла дверь. «Что-нибудь хочешь?» «Нет, спасибо. Наливаю себе стакан сока и сажусь напротив». «Итак?» В чем срочность? Павел. Диан. Я положил руки перед собой и сцепил пальцы, нервничая. Последняя попытка. Я поклялся, что если не выйдет, оставлю ее в покое. Если она думает, что я не ощущаю себя полным дерьмом, то ошибается. Все я знаю и понимаю, но не могу перестать думать о своей жене. Перестать любить и даже потеряв, надеяться на то, что есть хотя бы маленький шанс вернуть ее. Ошибка. Нет, я изменил ей. Я знаю. Нужно было быть идиотом, чтобы не заметить флирт Любы. А почему поддался? Да потому что идиот. В десятом, когда мы с Антохой подрались, я четко сказал ему, что она моя, и что я ее не отдам ему или кому-то другому. Не то, чтобы он претендовал активно на сердце моей девушки, просто я это видел и знал. «Просто отвали, она сама не станет выбирать никогда». Сказал я ему, и спустя пару дней он просто свел на ноль наше общение. Когда пришло время, мы продвинулись с ней дальше в ласках и прочем, что позволяют себе влюбленные. Мы были первыми, мы были единственными. Мне это нравилось. А потом... Черт, просто иногда становится мало. Что-то становится привычным, что-то приедается даже. И не потому, что ты разлюбил. Нет. Просто я парень, и мне стали уделять внимание. Люба. Полезли мысли, как это секс с другой женщиной. Я даже думал о том, посещал ли подобные мысли ее саму. Диана была моим идеалом женщины. С ней я мечтал о семье и знал, что она будет. Но похоть. Она стала проявлять себя все сильней. Затмевать. Если Диана была домом, то Любу я воспринимал порой той, что может удовлетворить на раз то, что свербит глубоко. Я должен был прекратить, оборвать но предпочел сделать вид, что не замечаю. Потому и не отвечал никак. Вел себя, как обычно. Неправильно. Окей, я в курсе. Но как часто мы прислушиваемся к голосу разума? Особенно в такие моменты, как тот. Я приехал на работу и заметил, что ее нет. Главный сказал, что у нее умерла мать. Я даже не думал. Я просто поехал. Мы с Дианой любили тетю Соню. А еще я был уверен, что Дианка уже там. Но ошибся. Люба только что приехала из больницы и плакала. Сделал чай, сел рядом с ней на кровать и приобнял, когда она снова расплакалась. А потом она развернулась ко мне и задышала в шею, перестала всхлипывать, коснулась кожи и, оторвавшись, поцеловала. И я не остановил. Сначала оглушенный происходящим, потом похотью, которая взяла верх. Сразу после секса пришло понимание. Как если тебя включили вдруг, заработал весь мозг, а не его часть. Мы не использовали презерватив, что стало еще одной ошибкой за последние полчаса, и мне пришлось идти в душ. Я не продумывал речей для Любы. Я вышел, чтобы забрать вещи, одеться и свалить к черту из квартиры. Но на этом в итоге все и закончилось. Все хорошее, что было в моей жизни. Она смотрела, не веря. Я и сам с трудом верил, что переступил ту самую черту, которую, казалось, никогда не перейду. Перешел и поплатился сразу же. За все приходится платить, и есть вещи, которые ты никогда не изменишь, не сотрешь и не перепишешь. Доверие – одна из таких вещей. Я его потерял, а затем и свою жену. Наверное, в какой-то момент я слишком поверил в то, что Диана всегда будет рядом. Расслабился. Но ни за что не повторил бы то, что уже сделал. Только это не имеет значения. Мы подписали заявление и получили развод в суде. «Через пять дней нам выдадут свидетельство, но пока еще, пока еще я хочу попытаться. В последний раз. У меня появился план, и я надеялся, что он нам подходит». Я долго молчал после того, что натворил. Продолжил разговор, посмотрев на сидящую напротив Диану. Говорил не то. Подбирал не те слова, прежде чем понял, что это бессмысленно. «Я не смогу в раз заставить тебя мне поверить снова. Донести до тебя, что этого не повторится». «Но зачем тебе это? Я ведь уже сказала все». «Знаю, знаю. Я не настаиваю, хоть и очень хочу это сделать. Но я пришел сказать, что мы можем начать сначала. Полностью». «Что?» «И я уезжаю. В Ростове открывают огромный филиал. Я буду там заместителем. Это высокая должность. Корпоративная квартира, высокая зарплата, даже автомобиль дадут. То, что мы хотели, Диан, это новое начало и для нас с тобой». Она посмотрела такими огромными глазами, что я даже испугался за ее самочувствие, а потом повторила единственное слово. «Уезжаешь?» «Диана». Я не знаю, как реагировать на слова Паши. Может, не проснулась еще, или беременный мозг функционирует по-другому, но все, что я могу сейчас делать, это молчать. По факту вот что мы имеем. Я беременна, мы разводимся, он уезжает и зовет с собой. Где здесь можно провести параллель? Нет, соединительную. Да хоть что-то. Голова взрывается с сотней фейерверков. Но умной мысли так и не нашлось. И главное, как быть с беременностью? Сказать сейчас значит затянуть процесс. А развестись я хочу, так как нет смысла тянуть эту резину. Сказать потом, он назовет меня лгуньей, скрывающей такие вещи нарочно. И в итоге может решить, что я им играю, раз сказала перед отъездом. Мол, выбирала момент. Нет, ну, театр абсурда в моей голове. «Ерунда какая-то!» – потираю виски, уперевшись локтями на стол. «Почему ерунда? А?» – Скидываю голову и понимаю, что сказала вслух. «Я это вроде как мысленно, в голове, размышляю». «Понял. А что думаешь насчет того, что я только что сказал?» «О, что я думаю?» <кхм> – прокашливаюсь. «Ну, я тебя поздравляю с ростом в карьере и переездом, это всегда волнительно». Но я уверен, что ты справишься, ведь, кажется, этого ты и ждал, работая в этой фирме. Спасибо, Диан, но это совсем не то, что я хотел услышать. Мне показалось разумным опустить все твои предложения и просто поздравить. Почему? Он смотрит непонимающе, а я думаю о том, что любила его так долго, что сейчас даже не знаю, что конкретно испытываю в отношении человека напротив. Смешались боль, любовь, привязанность. Что-то стерлось после предательства и растворилось, как кислоте. И вот меня как будто кто-то заставил разобрать чемодан с чувствами. Сижу, ковыряюсь в нем, а ничего разобрать так и не смогла. Бывает ли такое? И главное, почему с нами? Пашка таким родным был, что я буквально срослась с ним всеми частями души и тела. А сейчас кто-то наживую нас разделяет. Паш, вдруг во мне проснулся один вопрос, который я поспешила задать, учитывая мое немного философское внутреннее состояние. «М? Ты хоть понимаешь, что изменил мне? «В смысле, ты предал все клятвы, все обещания и надежды? Для меня, как женщины и жены, представлять, как ты целовал другую, трогал ее, ласкал? Ты ведь знаешь, что я думаю об этом, особенно когда рядом с тобой, то постоянно!» Тут он замирает, будто перестает дышать, и, опустив голову, начинает говорить. «А ты никогда не думала, как это быть с кем-то другим?» «Так вот в чем дело, эксперименты с другими партнерами!» Неизведанные глубины чужих тел ему хотелось понять. Приелась. Думала. Он скидывает голову и пристально наблюдает за мной, будто не ожидал услышать подобное. Что? У меня есть глаза, я вижу других мужчин. У меня есть уши, и я слышала разные истории о той же Любы, с кем она и как и что делала. Но эти мысли оставались там же, где и появлялись. Я не представляла себя в постели с другим мужчиной настолько, чтобы фантазировать об этом. «Мимолетная мысль максимум». «Да ну», — он ухмыляется, откидываясь на спинку стула. «И в чем отличие?» «В том, что когда я пыталась представить что-то конкретное, я понимала, что не воспринимаю на себе даже мысленно руки или губы другого человека. И любая мысль заканчивалась на том, что передо мной появлялся ты». Он опять хмыкает, а я осознаю, что устала. И «Я поняла твои намеки и слова». «Не было никаких намеков. Ты начала этот разговор». «Что бы ты ни предпринимал, между нами всегда будет это препятствие. По крайней мере, сейчас». «Боже, Диан!» Он тянется вперед и складывает руки перед собой, не успев дотянуться до моих ладоней. «Да я же не об этом. Я не говорю, чтобы ты все быстро забывала. Просто подумай о том, что мы можем начать все сначала. Сменить место и попытаться просто переступить через все это. Ты можешь даже жить в другой квартире или в соседней комнате». Но разные города — это не то, чего я хочу. Ты будешь рядом, и... Когда решишься, то я не упущу этот момент. И до каких пор, пока ты не найдешь новую девушку, с которой тебе станет интересно, каково быть с ней, и ты решишь проверить? Паш, не надо. Все действительно кончено. Муж опускает голову на стол и упирается в поверхность лбом, прежде чем сесть снова ровно с каким-то решением. И я уезжаю в пятницу, Диан. Просто подумай до этого дня. Открываю рот ответить сразу, но он поднимает руку, прося помолчать. «Не сейчас, а после поразмышляй. Буду ждать до самого вылета. Если ты не придешь, я не стану даже перезванивать и спрашивать, почему и точно ли ты все решила. Просто ты обо мне больше не услышишь. Обещаю, что так и сделаю. Никогда не желал тебе зла и сейчас собой мучить не стану тоже. Почувствуешь в себе силы начать сначала, и я буду рад работать над собой и нашими отношениями. Если нет, то я приму твой ответ. Билет тоже скину тебе на электронку. Ошеломив по полной всем наборам слов, что высказал, он встал и отошел к кухонной двери. «Я тебя люблю. Пусть сейчас это для тебя и звучит дерьмово». Дальше я услышала, как он закрыл дверь, выйдя из квартиры, оставив меня наедине с важным и в прямом смысле судьбоносным решением в голове.